Глава девятая. Лубянка, Москва. Владислав, как всегда, занят своей нередко грязной, но абсолютно необходимой работой на благо Отечества. Высокие окна кабинета пропускают серый московский свет, отбрасывая длинные тени на стопки документов, аккуратно разложенных перед ним. В воздухе витает запах старой бумаги, и свежезаваренного чая. «Итак, что у нас на границе с финами? – спрашивает он, не отрывая взгляда от очередного донесения. «Ваше Величество, на севере все спокойно», докладывает адъютант, подавая несколько листов. «Финские вылазки успешно отбиваются вассалами графа Вещего Филинова. По последним донесениям, особенно отличился некий дворянин Чернобуз, сал графа Данилы вещего фильного Он отбил больше десяти вылазок. Чернобус? Владислав слегка приподнимает бровь. Это что, кличка? Возможно, позывной. Личность данного дворянина пока остается неизвестной. Владислав берет документы, прикрепленные к делу. Среди них целая куча фотороботов чернобуса и свидетельских показаний от жителей финских деревень недавно перешедших под контроль царства, а также других очевидцев. Красный Влад быстро пробегается взглядом по изображениям. На каждом фотороботе — ворона, то гордо восседающая на ветке, то величественно парящая в небе. Однако на некоторых изображениях птица запечатлена в, скажем так, далеко не самых благородных позах. «Это что, шутка такая?» — хмурится Владислав, поднимая взгляд на адъютанта. — Везде одна и та же ворона. — Местами... — Хм... — Срущая. — Нет, ваше величество, это не шутка, — серьезно отвечает помощник. — Возможно, чернобус — оборотень. Владислав откидывается на спинку кресла, задумчиво постукивая пальцами по подлокотнику. — Оборотень — ворон? — Ну, Данила, Данила, мало того, что сам юноша необычный, так еще и таких странных персон вокруг себя собираешь». Он медленно поднимается и направляется к окну, за которым открывается величественный вид на закатную Москву. Багровые отблески солнца играют на крышах старых зданий. «На предстоящем балу графа Вещего Филинова я хочу видеть этого чернобуса. Из всех его вассалов он интересует меня больше всего». «Передать приглашение графу?» — уточняет адъютант, чуть склонив голову. «Да. И убедись, что чернобуз прибудет!» — кивает Владислав, задумчиво глядя на горизонт. «Хочу пожать руку тому, кто так успешно защищает наши границы. И заодно посмотреть, что это за загадочный дворянин!» Адъютант почтительно склоняется, затем быстро покидает кабинет. Я осторожно спускаюсь по скрипучим каменным ступеням древнего склепа. Воздух здесь тяжелый, прохладный, пропитанный запахом плесени и чего-то еще. Возможно, старых заклинаний или давно забытой магии. По бокам тянутся ряды железных решеток, за которыми виднеются скелеты, бывшие пленники обители мучения. Их пустые глазницы словно следят, за каждым моим шагом. Какое гостеприимное место! Усмехаюсь, продолжая путь. Тусклый свет моего фаербола отбрасывает дрожащие тени на стены, создавая причудливые узоры. Конечно, я отлично вижу в темноте, но какой-нибудь притаившийся в темном углу твари это знать вовсе не обязательно. В глубине склепа я, похоже, нахожу то, что искал. На каменном постаменте покоится жезл, и его навершие — самый настоящий череп демона. Четыре глазницы пусты, но от костяшки исходит ощутимая аура астрала. Протягиваю руку, собираясь взять артефакт. «Чувствую демона, навижу смертного!» Внезапно раздается хриплый голос. Череп оживает, в глазницах загорается тусклый красный свет. Я не отдергиваю руку, а спокойно беру жезл и осматриваю его со всех сторон. Эффектное появление чертяга. «Ты пахнешь бехемой!» «Но не он!» — роняет демон, заточенный в жезле. «От бехемы остались лишь запах, когти, рога и копыта», — отвечаю спокойно. Череп усмехается. Его клыки скалятся в злобной ухмылке. «Поглотил, значит. Сбывается провидение». «Какое провидение?» Интересуюсь, проводя пальцем по зазубрине на железной рукояти. «Тот, кто поглотит демона хитрости, станет аватаром!» Произносит он, его голос эхом разносится по склепу. «Знакомое словцом. Значит, и этот туда же» но можно попытаться развязать черепушки язык. Да? А чем конкретно, аватаром? Лениво спрашиваю, изображая скуку, словно обсуждаю погоду, а не древние пророчества. Но тут ощущаю, как моя рука вдруг прилипает к жезлу. Попробовал отдернуть, никуда она не делась, словно невидимые цепи обхватили запястье, намертво зафиксировав. Ловушку, значит, устроил. Уточняю, с равнодушием, хотя внутри уже закипает раздражение. «Я высосу твою силу!» Черепха хочет. его смех звучит зловеще и злорадно, как в детских мультфильмах. И тогда, возможно, проведение не сбудется. Тревога шевелится где-то внутри. «Нет, не моя, у меня-то все под контролем». Это Жора заволновался. Засуетился в уголке сознания, почувствовав, что кто-то покушается на его святое. Запасы маны. «Успокойся, бородавочник», — хмыкаю про себя. «Ничего эта костяшка не получит». Череп продолжает. «Ты недооценил меня, смертный, я страж этого жезла, и не позволю тебе забрать его». «Посмотрим». Усмехаюсь. «Обычная магия здесь не поможет, нежить не подчиняется мне напрямую». Телепатия тут бессильна. Но на такие случаи у меня есть один вечно недовольный дроу. Нонагер, «Ну, нагер, погнали! Я тебе не джин из бутылки смертный, как всегда ворчит легионер, но послушно выполняет задание. У нас со остроухим уговор, и он сам заинтересован когда-нибудь обрести новое тело и вторую жизнь. По телу пробегает ледяная дрожь как холодный ветер по спине. И энергия некротики начинает собираться в моей ладони, все еще прилипшей к жезлу. «Что ты делаешь?» — взвизгивает череп. Его глазницы вспыхивают огненным светом, почти обжигая меня злобой. «Просто делюсь силой», — отвечаю с улыбкой, направляя поток некротической энергии вверх по жезлу. «Череп!» вздрагивает его ухмылка мгновенно сменяется гримасой боли нет прекрати вопит он тщетно пытаясь сопротивляться поздно дружок шепчу усиливая напор сам же хотел устроить ловушку так что прошу наслаждайся ее результатами тонкие трещины начинают ползти по поверхности черепа его глаза тускнеют Голос с каждым моментом звучит слабее. «Так ты — точная копия коварного бихема «О, нет, бихема по сравнению со мной — белый пушистик!» Произношу с невинной улыбкой. С последним всплеском энергии череп окончательно гаснет, превращаясь в безжизненную кость. Моя рука освобождается, и я сканирую жезл. Энергия в нем осталась, а вот чужая воля испарилась, словно ее и не было. «Фух!» — выдыхаю, отступая на шаг. «Теперь можно и организаторов спасти. Ну, или наоборот. Оглядываюсь вокруг. Склеп вновь погружается в тишину. Только шепот ветра тихий скрежет где-то вдалеке. Возвращаюсь по тому же пути мимо решеток и скелетов. Те, они больше не кажутся такими зловещими, хотя место все равно неприятное. Поднявшись наверх, нахожу Лиана и Размысла, все еще в кольце големов. Организаторы смотрят на меня с огромным удивлением. «Не скучали?» Подхожу ближе к каменным истуканам. «Ты нашел пульт?» «Освободи нас уже, конунг!» Просит Лиан, его глаза полны ожидания. «Я не спешу. Прежде чем я это сделаю, нам нужно кое-что обсудить. Усмехаюсь. Что еще за игры? Хмурится размысл. Ратвер говорил, что кто-то из вас устроил ловушку с големами. Начинаю я, глядя им в глаза. Он упоминал, что либо ты, Лен, либо ты, размысл, подарили золотого дракона орнитантам. Что скажете? Оба выглядят шокированными. Причем явно не самой новостью а тем, что я умудрился все это раскопать. «Плохой малыш!» — удрученно качаю я головой, посмотрев на турбопупса. «И не стыдно тебе?» «Я?» Леон широко раскрывает глаза. «У меня, правда, было яйцо золотого дракона, но я передал его размыслу, помнишь?» Оглядывается малой на телепата. «Это ты потом подкинул его орнитантом?» «Что?» Возмущенно выпучивает глаза, размысл. «Не гони на меня, Карапуз! Я отдал яйцо Портаклу. Вернее, обменял на кое-что». «Портакл тоже замешан?» — искренне удивляется Леон. «Я думал, это ты помогал орнитантам. Да на кое мне сдались эти пернаты?» — отмахивается размысл. «Это все Портакл!» «Ну охренеть контора у них. Похоже, что большинство организаторов...» «Так или иначе...» поучаствовали в нарушении эксперимента. И выходит, что Ратвер не такой уж и шулер, по крайней мере, не единственный. Лен и размысел, как минимум знали, что орнитанты незаконно завладели золотым. Забавно. Значит, Портакл мухлевал. Произношу я, подводя итоги. И что? Выходит, он прекрасно осведомлен, что вы, очевидно, единственные свидетели его махинаций. Сейчас находитесь вдвоем в заброшенном склепе. Леон бледнеет. Конунг, не думаешь ли ты? Вдруг воздух вокруг начинает дрожать, появляется странное свечение, открывается портал, и оттуда начинают вываливаться сотни яростных существ. С трудом вспоминаю твари из энциклопедии. Это бегемоты, что-то среднее между бегемотами и танками с рогами. Их кожа похожа на броню, а глаза горят так, будто их последние три месяца не кормили. «Портакл устроил засаду!» кричит Лиан, хватаясь за свои золотые кудри. Бегемамбосы ревут, и их массивные тела сотрясают землю. Наступают они, как поезд с отказавшими тормозами. Один из бегемамбосов ломает ближайшую колонну, и на его морде мелькает что-то похожее на удовлетворение. Грёбаный портальщик!» — Орёт размысл, его глаза вспыхивают синим светом. И мощный псионический залп обрушивается на первых бегемомбосов. Десятки массивных туш падают замертво. Их мозги сожжены в момент, но за ними прут новые ряды, даже не замедляясь. «Я не могу сдержать их всех!» Его голос уже ближе к паническому визгу. И неудивительно, Портакл явно не дурак. Он подослал тварей, на которых телепатический контроль не действует вообще. Размысл, конечно, может устранять врагов сотнями, но если бегемотов тысячи, то они рано или поздно его просто затопчут. Тупо задавят массой, как концертные фанаты перед сценой. «Мне нельзя бегать. Если я двинусь, тебя раздавят големы», — орет Лиан, бросая взгляд на каменных истуканов. «Ну что за астральная жопа?» — панически взвизгивает Размысл. «Это оранжевый уровень. Сотни тварей, а нас всего двое». Я усмехаюсь, ощущая прилив адреналина. «Двое?» — господин Размысл. «У вас явно что-то со зрением». Телепат бросает на меня пренебрежительный взгляд. «Ха! А кто еще может победить этих тварей? Неужели ты?» «Почти. Я и мои големы», — отвечаю, поднимая жезл. Концентрируюсь, чувствуя связь с големами-стражами склепа. Массивные каменные статуи синхронно сдвигаются, их глаза светятся розовым светом. Они выстраиваются перед нами, заслоняя от надвигающихся бегемомбосов. «Атакуйте!» — приказываю, указывая жезлом на врагов. Големы с грохотом бросаются вперед. Их столкновение с бегемомбосами вызывает землетрясение. Камень бьется о броню, раздаются звуки скрежета и ломания. Некоторые големы хватают тварей и бросают их обратно в портал. Битва набирает обороты, становясь все более хаотичной. Бегемососы эти, громоздкие толстолапы, разгоняются и с рёвом пытаются протаранить големов своими гигантскими рогами. Но каменные стражи не думали поддаваться. Один из големов без труда схватывает ближайшего бегехрюка за рога, как за дверную ручку, и с грохотом швыряет его об землю, поднимая облако пыли и вызывая ударную волну, словно от метеорита. Размысел и Лиан стоят как вкопанные, глядя на это шоу с разинутыми ртами. «Да да, ребят, големов можно использовать как оружие. Вы не знали?» «Конунг! Да ты чертов гений!» Визжит от восторга Лиан, в мгновение ока превращаясь в золотую молнию и ринувшись в бой. Он с легкостью раскидывает гигантских толстопузов, как плюшевых мишек, только шлеп, и мясо разлетается во все стороны. Одно касание его маленькой ладошки, и очередной бегемоточ превращается в фарш. А турбопупс силен. Не зря его в организацию взяли. Но не все так просто. Несколько бегемамбосов прорвались через ряды големов и мчатся прямо на нас с размыслом. Самый огромный из них урчат ярость раздувает ноздри и несется на меня, будто человечина его любимая закуска. Я, не раздумывая, пускаю в ход пси-гранаты. И вот уже очередной толстолап становится убитой тушей. «Неплохо», — признает размысел. Его голос звучит более уважительно. Он пронзает остальных тварей гигантскими псикопьями. Я предоставил ему эту возможность. Не зачем лишний раз светить своими навыками, а вот посмотреть возможности организатора всегда не лишнее. Битва продолжается еще несколько напряженных минут. Големы методично уничтожают бегемотбоссов, отбрасывая их обратно в портал. Наконец, последние твари заканчиваются, и портал резко закрывается. У некоторых не хватает каменных рук у других даже головы, а на теле видны трещины, но в целом они еще боеспособны. Опасные стуканы, а в сочетании со стадом бегемомбосов могли бы составить проблему даже для высшего грандмастера. «Нам повезло, что Конунг взял Каменюк под контроль», задумчиво говорит Лиан, явно разделяя мои мысли. «Сражаться еще и с големами даже для меня было бы, <хм> скажем так, непросто». Поджимает он губы. «Да, хм, <смех> непросто». Нехотя признает размысл. Хотя по выражению его лица видно, что слово «непросто» — это мягко сказано. Я лишь усмехаюсь. Лен, возможно, и смог бы выкарабкаться. Но размыслу точно бы конец пришел. Даже его расширение сознания совершенно бесполезно против неживых истуканов. Големам наплевать. На любые ментальные трюки. Порталы, через которые мы пришли, закрыты. С досадой констатирует Леан, проверяя связь артефакт. Связь тоже не работает. Портакол все предусмотрел, гаденыш. Но зачем он на нас напал? Какой смысл в нашей смерти? Он явно хотел замести следы. Хмуро бросает размысел нервно теребя мундир. Портакол всегда был жутким сыкуном. Суд над Ратвером его сильно напугал. Вот он и решил сыграть на опережение. Придется выбираться по старинке. Пешком. Я киваю на проход, ведущий к выходу. Мы пересекаем темный коридор, поднимаемся по скрипучим ступеням и выходим на поверхность. Жаль только, что големы не могут покинуть склеп. Они привязаны к месту, как верные псы к цепи. Ну ничего, жезл я прихватил. Придумаю, как их использовать в будущем. На поверхности нас встречает закат. Солнце уже склонилось за горизонт, заливая небо багрово-золотыми тонами. Вокруг простираются высокие горы. Их вершины скрыты в клубящихся облаках, словно бы и природа решила скрыть свои тайны. «Я осмотрюсь», — предлагает Лен, и мгновенно исчезает, превратившись в золотистую вспышку скорости. Я и размысел, Остаёмся стоять на небольшой площадке перед входом в склеп. Внизу виднеются густые леса, а вдали поблёскивает лента реки. Мои перепончатые пальцы, а горы-то знакомые. Мы, похоже, рядом с Индуином. Где-то в относительной близости должен быть и Заепис, а также замки Совета Лордов. Хм... Стоит заглянуть к принцессе Элиссре, раз уже я здесь. Ночной пик, замок Лорда Дроу, прибрежье Андуина, Грамала. Голос Маракшиля, шелкадряна Лорда Ночного Пика полом презрения, с нотками высокомерия. Разведка доложила, что этот выскочка, вещи Филинов, появился на моих землях. Телепат. И почти один, представляешь? Ракхаска, с присущей ей хищной грацией, не убавляя зловещей хмылки, медленно наклоняет голову, демонстрируя свои блестящие, как лезвия клыки. Ее темные глаза сужаются от интереса, будто она уже видит добычу, которая не сможет уйти. Прикончи телепатой его жалких спутников. Продолжает Мракшель. Там два мага не выше ранга мастера, как говорят сканеры. Я не намерен терпеть этого нахального человечка в совете. Собери своих и прибей их всех. Громала хлопает себя по голым бедрам. Ее мускулы перекатываются под гладкой кожей, как будто готовятся к бою. Она широко улыбается, демонстрируя острые клыки. — С удовольствием, господин. Ее голос вибрирует от предвкушения. «Считайте, что этот человечушка уже троп».